глава восемнадцать семья кристина кей подозрительно притих и даже перестал хрюкать и я заволновалась за него уже всерьез он там хоть дышит как я не старалась рассмотреть мохнатую рыжую тушку в темноте было нереально и в голову пришла безумная идея заползти под кровать чтобы хотя бы на ощупь обнаружить пострадавшее животное ма что я худенькая пролезу да там могут быть пауки и другие страшные инопланетные насекомые но я ведь больше их так что пускай они меня сами боятся. Так, подбадривая себе и одновременно ругая за идиотизм, я полезла под кровать. Ну как полезла? Едва голова просунулась в жуткую кромешную тьму, как к моей обнаженной спине кто-то прикоснулся, и я вскрикнула от испуга, крепко приложившись головой о деревянный каркас. Пока перед глазами мелькали яркие, бешеные звездочки, а сердце стучало в груди безумным дятлом, меня плавным рывком оттащили от кровати чьи-то сильные руки – И я оказалась в объятиях незнакомого эльфа. Он был, как две капли воды, похож на Даниэля, только постарше и немного повыше, а рядом стоял Тайлерис и смотрел на нас с большим умилением. В то время как я потрясенно хлопала ресницами, в голове возникли всего две правдоподобные версии происходящего. Либо под кроватью находится аномальная зона с машиной времени, и я перенеслась в будущее, либо меня прижимает к себе старший брат Даниэля. Кто знает, какие в этом мире законы. Может, выйдя замуж за Даной, я автоматически стала женой и для всех его братьев? И учитывая, что я сейчас не сплю у себя дома в любимой кроватке, а пытаюсь консумировать брак с эльфом и оборотнем на другой планете, обе эти версии уже не казались мне бредом. к к, -к, -к кей В моем внезапно севшем голосе невольно отразились нотки паники, и обнимающий меня эльф неожиданно принялся целовать в ушибленное место над духом и мягко гладить по голове, успокаиваясь, словно малыша из детского сада. Нет, ну, нежный он, конечно, мужик, ласковый такой и сильный, но куда мне трое мужей? «Советник Рейниэль!» бодро выскочила из-под кровати совершенно бессовестная рыжая шкура. Продолжая поглаживание, эльф бархатным мелодичным голосом что-то спросил у кота. «Боюсь, я не знаю, почему ваш сын вместо консумации брака с красавицей женой гоняется за драконом», – с горечью и осуждением заявил этот артист. «Стоп, сын? Значит, это отец Даниэля? Ой...» Свекур сдернул с кровати бежевое покрывало, оказавшееся невероятно приятным на ощупь, как тонкий кашемир, накинул мне его на плечи и замотал в эту ткань. Спеленал, я бы даже сказала. А потом подхватил на руки и усадил на кровать, постаравшись, чтобы спина удобно опиралась на подушку. «Кристина!» Он невероятно мило мне улыбнулся и снова погладил по голове, а мое имя в его устах прозвучало, как музыка. Брачные метки закололи мягкими иголочками, в душе разлилось приятное тепло и возникло невероятное ощущение, что здесь и сейчас я нахожусь дома, там, где и должна быть, со своей семьей, с мужем, отцом и еще одним мужем, который бегает непонятно где. Махнув рукой на мои ступни, отец Даниэля строго сказал что-то Таю, и тот, кивнув с виноватым видом, быстро вышел из комнаты, а свекор снова спросил что-то у кота. По хозяйски запрыгнув на кровать, Кей бесцеремонно уселся рядом со мной и на минуту задумался. «Нет, я не заметил у него боевых артефактов», заявил, наконец, Лингвар. «Мне самому интересно знать, что с ним такое происходит и почему у него проснулась родовая эльфийская магия на да еще такой силы. И в данный момент у меня есть... «Лишь одно объяснение такому чуду!» Он многозначительно посмотрел на меня. «Какое?» – напряглась я. «Расскажи про шрамы, мышенька!» – заявила в ответ это животное. «Это не твое дело!» – нахмурилась я, отворачиваясь, чтобы никто не заметил предательской заблестевших глаз. Кристина с огромным сочувствием выдохнул отец Даниэля, И в очередной раз ласково, словно ребенка, меня приобнял, а я позорно зашмыгала носом у него на плече. Даниэль. Лишь оказавшись на улице и ощутив бодрящий порыв ветра на лице, я немного опомнился, и моя ярость начала стихать, уступая место усталости и какой-то опустошенности. «Что я вообще делаю? У меня там красавица висанта ждет первой брачной ночи, а я гоняюсь за каким-то свиноящером». Бросив мне на бегу несколько извинений, этот единорог заверил меня, что я все неправильно понял, и ушастый сволочью он назвал не меня, а кота. А лично ему очень даже нравятся мои уши, и он ничего против них не имеет. Затем, пробормотав что-то невнятное про шрамы на спине Кристины, он обратился в дракона и взмыл в небеса, наверняка побив при этом рекорд драконьего старта. А я застыл в растерянности. Какие еще шрамы? Когда мы с Таем переодевали девушку, ничего такого не заметили. Хотя надо признать, что один вид её обнажённой груди сильно вывел нас обоих из равновесия. И другие части её тела мы как-то особо не рассматривали. Чувствуя себя полнейшим идиотом, я развернулся и помчался назад. К жене. Дейрон. Дикие небеса, ну за что мне всё это? Хвост болит, голова раскалывается. Таким дебилом я себя не чувствовал уже давно. Со школы. И снова напугал Вейсанту. И как мне всё это исправить? И что за ерунда творится с Даниэлем, откуда у него такая сила? Это же не просто ускоренное выращивание пестиков и тычинок. Это самая настоящая боевая магия, как у древних эльфов. Наверное, он продал за эту душу, не иначе. Нет, я бы справился с ним, я уверен, я же мужик. Дракон. А он всего лишь шельф, хоть и с магией. И даже не разведчик. Но я все еще лелею надежду, что когда-нибудь мы станем семьей. Его смерть Эвейсанта мне бы точно не простила. Усевшись на крышу замка, я немного посокрушался о своей тяжёлой судьбе и снова вернулся мыслями к девушке и тому, что было в спальне Даниэля. Нет. И всё-таки я благодарен коту. Конечно, этот мохнатый гад меня подставил, и я оторву ему уши с превеликой радостью, но всё же надо признать, что увиденная сцена ещё долго будет греть мою душу. Хрупкая, нежная, женская фигурка выгибающаяся как тростинка на ветру от мужских ласк. «Ох, как бы я хотел оказаться на месте этого везучего эльфа!»